Глава вторая. Марли. Для собеседования она надела свой лучший жакет. Но в Брюсселе шел дождь.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 Она все смотрит и смотрит в витрину дорогого магазина мужской одежды. Взгляд Марли попеременно застывает то на высшей степени солидной фланелевой рубашки, то на отражении собственных темных глаз. Нет сомнений, одни лишь эти глаза будут стоить ей работы. Даже мокрые волосы не в счет. Теперь она жалела, что не позволила Андрея их подстричь. Ведь глаза...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 Звонков было столько, что Андреа пришлось заказать специальную программу для телефона в своей квартире. Программа не пропускала входящие звонки с номеров, которые не были занесены в ее постоянную директорию. Но именно это, возражало Андреа, и могло, наверное, послужить причиной для факса. Как еще с ней могли связаться? Но Марли лишь качала головой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 Я не слишком здоровый человек, Марли. Присаживайтесь рядом. Сделав глубокий вдох, Марли спустилась по каменным ступеням и зашагала по булыжнику. Гервирек, запинаясь, начала она: Я была на вашей лекции в Мюнхене два года назад. Критика Фесслера и его аутистический театр. Вы тогда казались здоровым. Фесслер.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 Три архаичные микросхемы, как крокотные лабиринты из золотых нитей. Гладкий белый шар обожженной глины. Почерневший от времени фрагмент кружева. Сегмент длиной в палец из того, что Марлиса сочла костью из человеческого запястья сервата белой с поднимающимся из нее кремниевым стержнем какого-то маленького прибора, головка которого когда-то была утоплена в кожу. Но почерневшая линза.